Глава 8. «Это чертова крепость!» – вздохнул Борис Иванович, опуская бинокль. «Мы находились на пригорке, с которого открывался вид на скрытый среди лесов военный объект. Понятия не имею, как мы будем его атаковать!» Пригорок, к сожалению, был недостаточно высок, чтобы хорошо все рассмотреть. Но и этого было достаточно, чтобы понять. Ломиться в лоб – чистое безумие. «Охрана нашпигует нас свинцом быстрее, чем мы успеем что-либо предпринять. Хотя с нами два высших вампира, так что все может быть». «Все подходы, кроме главного входа, заминированы», сообщил один из вампиров под руководством отца, вернувшийся с близкой разведки. «Провести большую группу со стороны не выйдет». «Не страшно», высказалась Елена. «У меня достаточно упыреть, чтобы очистить нам путь». При упоминании бездумных кровососов Люциус бросил полный гнева взгляд на вампиршу но сдержал вспышку гнева. Из пленника мой отец смог вытянуть не так уж много информации. Можно даже сказать, что нам повезло захватить именно того, кто худо-бедно был осведомлен об искателях. Если бы отец захватил кого-то другого, то мы бы с большой вероятностью даже не знали местонахождение этого места. Но, к сожалению, на этом наши сведения и закончились. Пленник понятия не имел ни о численности врага, ни о его оснащении. Фактически, сам он вообще ни разу тут не был. Лишь знал примерное расположение восьмого штаба. Первым делом была проведена разведка, в которой принимали участие несколько человек и один высший вампир, служащий моему отцу. Сначала они убедились, что это место реально. Тогда вечером мы уже прибыли сюда, чтобы увидеть восьмой штаб собственными глазами. «Думаю, так и поступим», — кивнул мой отец. «Отправим в атаку упырей. Скорее всего, их всех перебьют, но это не важно». «Они значительно проледят силы противника, а дальше уже войдем мы». «Тогда решено!» — древняя выглядела довольной. «Кстати, мальчик!» — Елена перевела взгляд на меня. «Ты, кажется, способен использовать артефакты эльфов?» «Да», — с небольшой настороженностью кивнул я. «У меня для тебя кое-что есть». Сразу после осмотра восьмого штаба было решено разделиться. Отец подготовит группу высших вампиров, которые должны будут помочь зачистке после того, как упыри Хелены атакуют в лобовую. Сама вампирша должна была отправиться в свое убежище, и, как ни странно, я вместе с ней. Как я понял, у нее было какое-то эльфийское оружие, которое я смогу использовать. Но что оно собой представляет? Говорить древнее отказывалась люцу сразу заподозрил ловушку, но отец отнесся скептически к данному предположению. «В итоге я все-таки отправился с ней». А компанию мне составила Валесса, которую отец назначил моим временным телохранителем. Логово Хелена оказалась в самой настоящей жопе, иначе я никак не мог назвать это место. Вначале пришлось спускаться в какие-то подвалы, а из них выйти из заброшенный тоннель метрополитена. По нему еще пешком пройти несколько километров, чтобы наконец выйти на одну из заброшенных станций. И оказавшись тут, я лишь порадовался, что Люциус не отправился с нами, потому что от увиденного старик точно бы слетел с катушек, И устроил тут тотальную резню. Здесь все было именно так, как показывают в дешевых ужастиках про кровососов. Вампиры устроили настоящий кровавый банкет. Тут и там люди становились жертвами клыков. Даже Валесса от такого чаще задышала и облизнула губы. Про меня вообще говорить нечего. Пьянящий запах крови заставлял то и дело сглатывать слюну и не без желания поглядывать на других вампиров. Хотя в качестве жертвы часть окружающих рассматривали и меня. Пусть чересчур хищные взгляды они на меня бросали. Но присутствие рядом со мной древней давало почти стопроцентную защиту. Даже в самом сильном кровавом угаре простой вампир никогда не попробует отбить жертву у древнего. Инстинкт самосохранения не позволит. Вот и сейчас, чувствую во мне человека, эти твари с аппетитом поглядывали в мою сторону, но не более. — А ты прям в центре внимания, Максимилианчик! — прошептала мне на ухо леса, попытавшись прижаться к моей руке. «Если хотите, можете к ним присоединиться», сказала нам Хелена. «Я могу приказать и вам предоставят свежую пищу». «Спасибо, обойдусь», сказал я в очередной раз, проглатывая слюну. Вот уж никогда не думал, что буду с такой тягостью отказываться от подобного предложения. Плохой знак, очень плохой знак. Так и до потери контроля недалеко. «Как хотите», пожалуй плечами Хелена. «Нам сюда». Когда мы вышли за пределы общедоступных помещений, я облегченно выдохнул. В этой части вампирского логова кровью пахло заметно меньше. «Здесь у нас складские помещения», — сообщила она нам. «Сюда». В итоге наш путь через бесчисленные ящики и бочки привел к железной двери, у которой дежурили два вампира с калашами в руках. Увидев наше приближение, они сразу склонили головы, а затем один из них поднялся и открыл замок. Не говоря ни слова, мы прошли дальше. За дверью оказалось небольшое вытянутое помещение, заваленное всяким хламом. Вернее, мне лишь вначале показалось, что там лишь хлам. Но очень быстро я понял, что именно захотела отдать мне древнее. «Да ну!» — только и выдал я, увидев то, что она решила мне дать. «Как понимаешь, транспортировать эту штуку не очень-то удобно. Поэтому я и решила, что будет лучше, если ты заберешь ее сам», — сообщила древняя. «И ты так просто отдашь мне его?» — не поверил я такой щедрости бывшего врага. «А какой мне толк с этой грудой железа?» К тому же я предпочитаю усилить наш боевой потенциал по максимуму. Вы же знаете, что эти искатели истребили управляющие этим городом клан. Не стоит недооценивать наших противников. Немного подумав, я направился к столу, на котором лежал самый настоящий эльфийский доспех. Сейчас он был не черным, а серебряно-золотым, каким обычно бывает мой меч. Похоже, большинство артефактов эльфов имеют подобный цвет в неактивном состоянии. И как мне его открыть? Хмыкнул я, взглянув на Хелену. «Это ты у меня спрашиваешь?» вздернула она одну из своих изящных бровей. Недовольно фыркнув, я вернулся к изучению эльфийской брони. И чем больше я изучал ее, тем сильнее колотилось мое сердце. Я припоминал, насколько крутыми показали себя доспехи. Прочные, усиливающие физические возможности. Возможно, я даже телепортироваться смогу, как они. «Погодите-ка!» Я неожиданно заметил одну странную вещь. «Да там же грёбаный эльф!» «Тебя это смущает?» Безразлично поинтересовалась она. Разумеется. Почему вы его не вытащили? А затем я вспомнил ответ на этот вопрос. Как он умер? Я не вижу крови. Утонул. Это был один из подчиненных Эйгура, который также оказался в этом мире. Вот только по какой-то причине башня не оказалась к нему так же добра, как к нам, и он оказался прямо над рекой. Эльфийские доспехи обладают множеством чудесных свойств, но это простая модель с упрощенным функционалом, куда не входит замкнутая система дыхания. Да, протянул я, внимательно изучая броню. Так что, нашел способ их открыть? Минутку, я думаю, вздохнул я, еще раз оглядев броню. В голове сидела одна мысль, но я все никак не мог ее сформировать, а затем вспомнил, что при телепортации они, кажется, нажимали куда-то на перчатку. Почесав затылок, я переключился на его перчатки. И действительно, примерно через минуту приоткрыв одну из бронепластин, я нашел нечто смутно похожее на дисплей. Стоило коснуться его пальцем, как броня моментально почернела, а на нем самом загорелось сразу несколько индикаторов. Дальше я стал пытаться открыть его методом тыка. При этом броня издавала какой-то шум, но я так и не понял, что именно происходило. И вот после еще одного тычка в один из светящихся символов костюм вернулся в обычное состояние, а затем внутри него что-то заскрежетало, и пластины пришли в движение, открывая нутро. — Да, ты это сделал, Максимилянчик! радостно воскликнула Валеса, прыгнув мне на спину. Но ее радость мгновенно сменилась отвращением. «Фу, ну и вонь!» Воняло действительно очень сильно. Труп эльфа за то время, что находился под водой, знатно так разбух и загнил, отчего вонял так, что меня едва не вырвало. «И не говори!» «Это можно убрать?» Валеса повернулась к древней. «А вы сами не справитесь?» Елена даже не попыталась скрыть усмешку. «Нет, черт побери, не справимся!» Сказал я, стараясь даже не смотреть на разбухшее и жутко воняющее тело. «Ох, неженки!» — выркнула она, после чего ушла, оставив нас. «Найду кого-нибудь!» Елена вернулась минут через пять в компании двух обычных вампиров. И, похоже, они были не в курсе предстоящей работы. А когда узнали, что именно им предстоит сделать, совсем пали духом. Да, убрать трупы и отдраить изнутри доспехи — та еще работа. Но деваться некуда. Перечить древние эта парочка не решилась. Примерно через 15 минут они полностью вычистили останки из доспеха и даже обработали броню изнутри, за что им огромное спасибо. Я даже озвучил это. Парочка на это ничего не ответила. Ну еще бы, от моего спасибо им ни тепло, ни холодно. «Теперь нормально?» — с небольшой долей издевки и раздражения спросила Хелена, когда вампиры удалились. «Да, спасибо», — кивнул я, прикидывая, как бы в него лучше залезть. «Честно, было страшно». А вдруг в него встроена какая-нибудь сложная система авторизации эльфийских генов? И стоит мне неправильно указать какой-нибудь пароль, как эта штука убьет меня? Но в итоге, здесь и все за и против, я забрался в него. Бронька была мне не по размеру, но, как говорится, выбирать не приходится. Валеса же стояла неподалеку и с интересом наблюдала за происходящим. «Ну и что дальше?» – мыкнул я, когда оказался внутри. «Эльфы, управляя броней, казались такими подвижными». Я же ощущал себя внутри, словно в гробу, имеющем человеческую форму. Это был гребаный монолит, не желающий двигаться. Я уже собирался плюнуть на все и вылезти, как неожиданно пластины пришли в движение, полностью меня закрывая. «Стоп, стоп, стоп!» Больше ничего прокричать я не успел, потому что мое лицо полностью закрыло-забрало, и я оказался в полной темноте. «Максимилиан, ты как?» — послышался идущий снаружи приглушенный крик Валессы. Я уже собирался начать паниковать, что оказался замурован в этой хреновине, как неожиданно перед глазами загорелся огонек, а затем я увидел вампиршу, склонившуюся надо мной. Изображение было странным, словно его пропустили через белый фильтр. Прикольно, пробормотал я. Инициализация. Неожиданно прозвучал слегка механизированный женский голос. Провожу синхронизацию до готовности 5, 4, 3, 2, 1. С каждой цифрой обратного отчета с броней что-то происходило. Бронепластины двигались, гремели. Меня то стискивало внутри, то отпускало. А когда обратный отчет завершился, пришло осознание, что дискомфорта больше нет. Броня сидела как влетая. А затем я неожиданно почувствовал довольно болезненный укол в районе позвоночника. Синхронизация завершена. Происходит настройка нейроинтерфейса. До готовности. 3, 2, 1. По телу прошла дрожь, но когда отчет завершился, она пропала. Я попробовал пошевелиться, и это у меня получилось. Валесса от неожиданности испуганно отпрыгнула и удивленно вытаращилась на меня. «Максимилианчик?» «Да-да, все нормально», — сказал я ей, встав на ноги. Взглянув на дисплей, с удивлением увидел голографические надстройки над горящими огоньками, которые обычным зрением были не видны. Но самое главное, я теперь знал, что и где находится. Нажав один из символов, заставил шлем убраться. «Все точно нормально?» – спросила она. «Да», – кивнул я, пробуя пройтись и взмахнуть руками. «Я скажу тебе странную вещь, но он чертовски легкий. Такое чувство, что он двигается сам вместе со мной». «Ты меня немного напугал», – выдохнула она. «Да я и сам испугался. Ухмыльнулся я, чувствуя небывалый прилив сил. Как я выгляжу?» «Как железный человек». Теперь Валесса уже улыбалась. «Ага, я тоже так думаю». «Ну, раз вы закончили, я пойду по своим делам». «Не думаю, что в этой штуке тебе кто-нибудь сможет навредить», — сказала Хелена. «Уверены, что не хотите перекусить?» «Уверены», — твердо сказал я. «Что ж, как хотите». Ашат в сопровождении четвёрки солдат дожидался прибытия вертолета. Не прошло и пара минут, как в ночном небе показались огни, и послышался шум работающего двигателя. Транспорт неторопливо сел на посадочную площадку, после чего из него показалась в пара солдат, а затем худой мужчина в солнцезащитных очках с длинными прилизанными волосами. «Нэтос, старший брат», — сдержанно поприветствовал гостя Ашат, держа руки за спиной, гость ответил легким кивком. «Давно мы не виделись». «Да, действительно, мы не общались, наверное, лет десять, с того самого момента, как ты отправился в эту страну. И, как видишь, не зря. Прошу за мной». Мужчины в сопровождении солдат направились в сторону комплекса, Затем спустились на несколько этажей вниз в подземную часть восьмого штаба. Они вышли в огромное помещение, в котором работало множество людей. «Как тебе?» — усмехнулся Ашат. «Впечатляет!» — не слишком эмоционально ответил Нетас, взирая на огромную механическую арку, к которой вело множество силовых кабелей. «Насколько завершена основная конструкция?» «Почти полностью. Перевозка и монтаж из Европы заняли время, но мы почти готовы к использованию». «Нам лишь не хватало двух компонентов. Разумного, что уже бывал в библиотеке и тебя для калибровки устройства. Энергии будет достаточно. Нам придется пробиться в недра самой башни богов». «Будет. В нашем распоряжении все электричество мегаполиса». Что забавно, эльф, рассказывая о том, как им удалось открыть врата, говорил, что для этого им пришлось убить несколько тысяч человек, а нам, чтобы достигнуть того же, Нужно всего лишь нажать на пару кнопок. Примитивные создания. Покачал головой Нета, подходя к одной из контрольных панелей. Он почти сразу вывел на дисплей все нужные характеристики, после чего переключился в магический режим и начертал в него магическое оплетение. Затем еще одно, связывая с прошлым и превращая в магическую конструкцию. Ашат с легким любопытством наблюдал за этим, поскольку сам магия не владел. У него был совершенно иной профиль, и его это устраивало. Но все-таки в магическом искусстве что-то было. И, возможно, когда они обретут знания которое так желает заполучить мать, и обретут свободу, он попробует обучиться колдовству в более богатом на энергию мире. Но не сейчас. Эйгур продолжал пребывать в своей камере, раздумывая над тем, как быть дальше. Если верить словам Машада, то осталось совсем немного, и они все вместе дружно отправятся в сумеречную библиотеку. Но Хатасис в это не верил. Он верил только себе и не доверял никому, кроме себя. Даже той серебряно-власой кровососке он не верил, но у них были разные цели в библиотеке, отчего тот союз эльф считал возможным. А вот союз с искателями ему был навязан, и эльф до сих пор понятия не имел, что именно им нужно. Знание. Вот что говорило существо, похожее на человека, отзывающееся на имя Ашат. И чем больше он общался с этой тварью, тем больше убеждался, что как только настанет срок, от него попробует избавиться. Но Хатасис был готов к этому, а пока выжидал. «Хатасис!» Послышалось приветствие, и приоткрыв глаза, эльф увидел стоящего перед ним Ашада. Эйгур невольно вспомнил выражение, услышанное по телевизору. «Помяни черта, вот и он!» «Как ваши дела?» Скука, В таком случае вы не будете против прогуляться!» «Время пришло!» «Вы собираетесь открыть путь в сумеречную библиотеку сейчас?» — слегка не поверил услышанная эльф, приподнявшись с кровати. «Именно так», — кивнул в ответ мужчина. «Вы же все еще хотите туда попасть?» Неттас был одним из самых старых искателей, одним из первых, на кого мать возложила миссию заполучить знания. И по той же причине, в отличие от остальных его собратьей, не испытывал уже таких восторженных чувств, когда речь заходила о знании. Он слишком долго провел в поиске, чтобы начать мыслить о себе за его пределами. И вот они почти достигли цели. Устройство, которое позволяло осуществить межмировой проход, он создал давно. Оставалось лишь делать калибровку, основываясь на нужном излучении. И когда ему сообщили, что в России было обнаружено сразу шесть сигналов межмирового пробоя, а затем, что их остаточный след очень похож на тот, что нужен, он не поверил услышанному. Но это буквально оживило всю организацию. Работу, которую обычно они проделывали неторопливо, почти мгновенно решено было ускорить. Проблемы возникли только в одном. Ашад, координирующий работу в данном регионе, на отрез отказался передавать схваченных, сообщив, что проход должен быть открыт в его владениях. Внутри искателей сразу возник нешуточный спор. Но в итоге было решено пойти Ашаду навстречу. В конце концов, если об этом споре узнает мать, то убьет всех, не раздумывая, породив новых. Сборка межмировых врат прошла нормально сейчас Нетас проводил последние настройки и магическую калибровку, чтобы устройство было готово вобрать в себя остаточную энергию сумеречной библиотеки и настроиться на ее волну. Вскоре к ним пришел Ашат сопровождения высокого воина, закованного в матово-черную броню. Тот Нетасу сразу не понравился, чересчур надменный и пахнувший смертью. С этим эльфом могут возникнуть проблемы. Впрочем, Нетас почти сразу выкинул это из головы. Пусть Ашат сам с ним разбирается. Все-таки силовое решение проблем — это как раз его профиль. «Все готово», — поинтересовался его собрат, приведший пленника. «Да, осталось снять отпечаток ауры. Веди его в камеру». Эльф не сопротивлялся, и так даже лучше. Чем быстрее будет сделан отпечаток, и врата установят по нему связь, тем лучше. Главное — отделить ауру его родного мира от ауры библиотеки. И вот, когда Нета собирался нажать на кнопку запуска, свет в помещении неожиданно загорелся красным, и прозвучал сигнал тревоги. Я сидел в броневике и нервно постукивал пальцем по бронированной коленке. Помимо меня тут находилось Валеса и еще несколько незнакомых мне вампиров. Все они были хорошо вооружены и снаряжены. «Хватит», — буркнула вампирша, сделав бровки домиком. «Прости», — отозвался я и сделал глубокий вдох. Вот вроде на мне просто охренительная эльфийская броня. Я даже не сомневался, что она способна выдержать обстрелы с крупнокалиберного оружия, но тем не менее я нервничал. И опасался я не столько из-за себя, сколько из-за Катрины. Только бы с ней все было в порядке. Машина остановилась, после чего нам по рации пришла команда ожидать. В данный момент Хелена и мой отец готовят к атаке упырей. На парочку даже привязали бомбы, чтобы те устроили переполох, оказавшись внутри. «С ней все нормально», — неожиданно сказала Валеса, положив свою руку на мою. «А?» «Ну, та грудастая блондинка. Ты же из-за нее переживаешь». «Да, не стал скрывать я». «Она тебе правда так нравится?» «Нравится, думаю, не совсем то слово». У -у, Максимилианчик влюбился?» А затем, придвинувшись поближе, заговорщическим голосом поинтересовалась. «А вы уже того? Ну?» Договорить ей не дал писк рации. «Готовность один!» Послышалось сообщение по рации. Это была команда, что нужно выдвигаться. Щелкнув пальцем по клавише на рукавице, я скрыл свое лицо шлемом и направился на выход вместе со всеми. «Вперед!» Послышался крик неподалеку, и мы выдвинулись в сторону военного объекта. Впереди я увидел отца и Бориса Ивановича, а неподалеку еще и Хелену. Люциуса, видно, не было. Но не удивлюсь, если он рванул в атаку прямо вместе с упырями. «Вы так и будете тут стоять?» Спросил я, заметив, что эта троица не спешит идти в сторону боя. «Не вижу необходимости идти первым», — легко ответил мой отец. «Если то, что вы узнали, правда, то там могут обитать довольно сильные противники. И будет лучше, если они не узнают о том, что мы здесь, пока не станет слишком поздно. Тоже не вижу смысла бежать в бой раньше времени. Пусть упыри и воины сделают свое дело. кивнула Хелена, выражая полную солидарность. А я уже слишком стар для такого дерьма. Весьма просто и доходчиво сказал мой опекун. Покачав головой и немного подумав, решил, что я просто не могу стоять и прохлаждаться, пока простые вампиры сражаются с искателями, Не говоря о том, что Катрина может пострадать. Нет, я пойду туда. Будь осторожен, сказал мне отец, когда я направился в сторону шестого штаба искателей. «Я за ним присмотрю», — крикнула ему Валесса, последовав за мной. «Рыцарю надо спасти свою принцессу». Я поморщился от такого сравнения. А тем временем в этой крепости шел самый настоящий бой. Первым этапом нашего плана было снести ворота, с чем успешно справился первый грузовик с упырями. И как только тот оказался внутри, сразу открывался кузов и выходили упыри. Остальные должны были прийти туда на запах крови. Когда мы с Валессой подходили к воротам, было видно, что все прошло по плану. Грузовик протаранил преграду, но кабину изрешетили знатно. Если вампир, сидевший за рулем, жив, то сейчас его тело похоже на швейцарский сыр. Рядом с развороченным транспортным средством валялась куча трупов. Порядка десяти, мне кажется, военных разворванных клочья и примерно столько же упырей. Такие жертвы среди последних были обусловлены наличием крупнокалиберного пулемета, расположенного на вышке возле ворот. Какими бы живучими и быстрыми не были эти примитивные кровососы, даже они умирали, получая с десяток крупнокалиберных снарядов но до пулеметчика все-таки добрались и разорвали на куски. Когда добычи тут не осталось, твари двинулись дальше, ну а мы направились по их кровавому следу. Правда, не прошли и сотни метров, как по нам открыли огонь. Несколько солдат заняли неплохую позицию для огня и, поймав прицел парочку легких мишеней, решили их устранить. Я вначале не понял, что по нам стреляют. Просто услышал неподалеку череду хлопков, а затем что-то неприятно застрекотало по броне, словно кто-то решил кинуть несколько небольших камушков. «За меня!» Тут же крикнул я вампирши, и она мигом скрылась за моей спиной. «Вот же, суки, полят без предупреждения!» — фыркнула она. «А с чего бы им нас предупреждать?» — кмыкнул я. Валесса тут же высунула ствол автомата где-то в области моей подмышки и стала отстреливаться в ответ. Так продолжалось около минуты, и за это время я усвоил, что стрелок из девицы никудышный. Да и она сама недовольно ворчала у меня за спиной, когда меняла магазин. С той стороны раздались привычные хлопки, но по броне ничего не ударило. А затем я увидел, как со стороны напавших на нас стрелков идет несколько вампиров. «А из тебя выйдет неплохое укрытие», — усмехнулся один из них, смотря на меня. «Да, Максимилианчик, мое персональное укрытие», — подтвердила выходящая из-за моей спины Валеса. И в этот момент из-за одной из небольших построек, расположенных неподалеку, что-то выскочило. Вампиры-бойцы отреагировали сразу, скинув автоматы, но успокоились, увидев одинокого раненого упыря. Тот лишь безразлично оглянул нас своими красными глазами и поковылял в другую сторону. «Ладно, хватит стоять», — приказал я. «Идем дальше. Вы с нами?» «А что? Неплохая идея», — усмехнулся другой кровосос. «Ты отвлекаешь. Мы наносим удар со спины». «Дерьмо! Этот комментарий я высказал тогда, когда из-за того же здания выехал танк. Боюсь, от этой штуки я вас не защищу. Костюм юндерского воина неплохо себя показывает в плане защиты». И мелкий калибр даже не замечал. Но не думаю, что выдержит прямое попадание 125 миллиметрового орудия. Вампиры тут же бросились в рассыпную, стремясь скрыться за ближайшими хозяйственными постройками. Валеса последовала их примеру. А я, как идиот, остался стоять на месте, судорожно пытаясь придумать план. Тем временем, боевая машина повернула в нашу сторону. И почти одновременно с этим раздались выстрелы крупнокалиберного пулемета. И вот их я уже почувствовал. По броне весьма болезненно ударила. И даже изображение задергалось. Но подобными мелочами меня не остановить, так что я, выхватив мечи, бросился в атаку, двигаясь зигзагом, не давая наводчику прицелиться главным калибром. Но, как оказалось, это было лишним. Помимо доспеха эльфа, мне достался и его меч с красным клинком. Это оружие было примерно на две ладони длиннее, чем мой старый меч. И, скорее всего, являлось разновидностью полуторника. Его я взял в правую руку, а более короткий клинок в левую. Танк ехал прямо на меня, но пока не стрелял из главного ствола, ограничиваясь пулеметом. И в этом была его главная ошибка. Понятия не имея, чем это было вызвано, отсутствием боеприпасов, отсутствием наводчика или банальной уверенностью, что и так сойдет. В какой-то момент меня перестали осыпать градом пуль, видимо, посчитав, что просто раздает меня. Но хрена с два. В последний момент я успел отпрыгнуть в сторону и со всего размаху рубануть по гусеницам. Послышался протяжный скрип и звук ломающегося металла, высекающего целый снопыскр. «У меня не было никакой уверенности, что эльфийское оружие разрежет современные сплавы, но на деле месяц какой-то небывалой легкостью спорол вначале броню танка, прикрывающую гусеницу, а затем и ее саму. Разумеется, после такого резкого повреждения бронемашине ничего не оставалось, кроме как остановиться. И тогда тот, кто управлял башней, предпринял весьма странный ход. Он попытался вдарить по мне стволом, но я вовремя отреагировал и горизонтально рубанул по трубе, разрубая ее пополам». Почти сразу наводчик или кто там у них в танковых войсках башни управляет. Попробовал открыть огонь из расположенного в башне пулемета, как я одним точным движением вонзил клинок прямо в его ствол. Откуда-то из внутренности танка послышался отборный русский мат. Ведь они только что лишились обоих орудий, да еще и маневренности. Бои по всему периметру базы все еще шли, но где-то в отдалении. Уж чересчур большую площадь та занимала. Так что надеяться на помощь танкистам не приходилось. «Ну, что, мужики?» — крикнул я, стукнув металлической перчаткой по броне. «Сдаваться будете?» «Врагу не сдается наш гордый варяг!» — послышалось в ответ, чего я не удержался и усмехнулся. «Ну, как хотите». Я обошел танк с другой стороны и перерубил вторую гусеницу. «Все. Теперь все, что они могут, — это сидеть в этой банке и крутить башней. Теоретически они могут пальнуть из главного калибра даже с перерубленным стволом. Но учитывая, что я находился почти в упор к танку, «Они попасть в меня не смогут при всем желании. Точно не хотите?» «Пошел нахер, херов в кровосос!» — послышался в ответ гневный возглас. «Ну, ты крут, мужик!» — воскликнул один из подбежавших вампиров и даже поднял руку, чтобы я дал ему пять. Но данную фривольность я проигнорировал, чем его немного задел, но плевать. «Надо бы их выкурить!» — мыкнул другой вампир, державшийся более сдержанно. «Судя по выправке, он, скорее всего, бывший военный». «И как ты это предлагаешь сделать?» Недоверчиво покосился первый на напарника. «Я просто срежу люк». Высказал я свое мнение, запрыгивая на башню. Взяв удобнее меч, я вонзил его в самый верх башни, а затем стал смещать, пока не сделал полный круг. Затем подел вырезанный кусок металла и отбросил в сторону. Танкисты же дружно встретили меня огнем из двух автоматов. Неприятно, но не смертельно. «Эй, железный дровосек, лови!» Крикнул мне вампир и кинул гранату. Ловко поймав ее, я взглянул на испуганных людей, внизу прекративших стрелять. «Ну, чего, мужики? Все еще не сдается, ваш варяг», — поинтересовался я, показав им гранату. «Сдается, сдается», — кивнул старший из них, опуская оружие. «Так-то лучше». Затем танкисты с поднятыми руками стали выходить из бронемашины. Их было двое, один постарше, другой совсем молодой. «Странно. Я-то думал, что их там должно быть больше». «Парня только пощадите, он тут новенький». «Просто не повезло с назначением», — сказал старик, глядя мне прямо в забрало шлема. Но даже так мне казалось, что он видит мои глаза. «Уж прости, дедуля, но молодая кровь самая вкусная», — усмехнулся вампир, обнажая клыки. Он собирался к ним подойти, но я резко остановил его, приставив клинок к его шее. «Железный дровосек, ты чего?» Вампир явно испугался такому резкому повороту событий. «Вы их не тронете. Они пленники, они корм. Думаю, тут и так достаточно крови сегодня пролито». Покачал я головой. Тронул меня этот старый танкист, защищающий еще зеленого салагу, у которого от страха ноги подкашиваются. «Остынь, Глеб», — положил на плечо первому второй вампир с солдатской выправкой. «Не стоит нарываться. Но они же враги, а значит, корм. Что с этим типом не так?» Возмутился Глеб, отступив на шаг от лезвия моего меча. «Просто Максимирянчик у нас слишком добрый», — усмехнулась Валеса. «Но это даже мило». «Вот вам задание». «Отведете этих двоих к выходу из базы. За сохранность их жизни и крови отвечаете головами». Приказным тоном сказал я, убирая мечи. «Если с ними что-нибудь случится, лично выпотрошу обоих. И лишь когда вы двое вдовольно насмотритесь на собственные внутренности, снесу вам головы». «Пойдемте, мы вас выведем», — почти сразу сказал пленникам второй вампир, а Глеб при этом знатно так выругался, но подчинился. «Сам же я направился ближе к центру этой крепости, где как раз шел ожесточенный бой за главное здание». «А ты и в добрый», — сказала догоняющая меня Валесса. «Почему ты их пощадил? С теми людьми, которые пытались тебя схватить? Ты таким не был». «Не был», — согласился я. «Возможно, это потому, что я наполовину человек, и сострадание мне не чуждо. Ты видела, сколько тут солдат? Целая армия. И ты правда думаешь, что все из них — профессиональные убийцы-ликвидаторы? Думаю, часть из них, как эта парочка, простые парни, что пытались заработать деньги». «Я и говорю, ты слишком добрый». «Надеюсь, что когда-нибудь эта доброта не выйдет тебе боком», — вздохнула Валеса. «Чем ближе мы приближались к главному зданию, тем отчетливее были видны следы боевых действий. По пути нам встретился горящий БТР, а чуть в отдалении еще полыхающий танк. Похожая идея с упырями камикадзе сработала неплохо, лишив противника как минимум двух бронированных машин. Главное, чтобы в воздух не были подняты вертолеты». Но, как я понял, специальная группа под прикрытием атаки упырей должна была пройти к вертолетным площадкам и ликвидировать машины. И, судя по тому, что над головой не было ни одной вертушки, это у них получилось. А вот трупов мы по дороге увидели немало. Тут хватало и вампиров, и солдат-искателей. Но больше всего было упырей. Бездумные кровососы просто перли толпой, и, разумеется, их неплохо выкашивали крупнокалиберным оружием. Это только в фильмах вампиров можно убить, только колом в сердце или солнечным светом а в жизни если тебя нашпигуют свинцом по самую макушку беспитательной крови ты сдохнешь прежде чем успеешь регенерировать хотя высшие могут попробовать и порой бывает что тебя оживают получив какие-то немыслимые повреждения а про древних и говорить нечего эти твари почти бессмертны не знаю насколько это правда но говорят что древний может возродиться из капли своей крови главное здание представляло собой классическое четырехэтажное строение из белого кирпича советской постройки но несмотря на это Содержалось оно в хорошем состоянии. Сейчас же территория вокруг него превратилась в настоящее поле боя. Солдаты кое-как удерживали позиции, не пуская вампиров внутрь. Те, в свою очередь, отстреливались и не спешили брать здание штурмом. Впереди я заметил Люциуса, неплохо освоившегося со штурмовой винтовкой, прятавшегося заброшенной военной машиной. «Эй!» — крикнул я ему, подбегая. В отличие от остальных, я не таился. И по мне несколько раз неплохо так прилетало. Что происходит? Почему штурм застыл? Мне было и впрямь это непонятно. Тут было несколько десятков хорошо вооруженных вампиров, которые боялись показать носы, лишь отстреливаясь из занятых позиций. Неужели нельзя ломануться всей толпой? Ну, ранят нескольких. Если это не пуля в голову, то заживет за несколько минут. «Не думал, что скажу такое. Но эти ублюдки стреляют серебром!» — фыркнул старик, перезаряжая оружие. «Писец!» — послышался обреченный голос Валессы, продолжающий использовать меня как подвижное укрытие. И реакция девушки была понятна. Серебро действует на вампиров почти так же, как и на оборотней в фильмах. Крайне неприятный металл для нечистых тварей. По какой-то причине он крайне токсичен для вампиров. Да и у меня серебряные вещи при долгом контакте вызывают легкое раздражение кожи. При попадании в тело серебро вызывает сильные спазмы мышц и чудовищную боль. Умереть от такого обычные вампиры не способны. Но ощущая серебро в себе, ты сам весьма скоро захочешь наложить на себя руки. «А дымовые гранаты есть?» Пыркнула Валеса, Или просто их подорвать? Базукой там или еще чем? — Нельзя, — сказал я. — А что, если рядом в одной из комнат позади них Катрина? — Да, твой отец приказал брать центральное здание аккуратно. А вот дымовые шашки — это хорошая идея. Только, боюсь, они кончились. Их активно использовали, когда пробивались сюда. — Класс, — буркнул я. — Ладно, я ими займусь. Оставив Валесу рядом с Люциусом, я быстрым шагом направился к строению. И, разумеется, по мне почти сразу открыли огонь. Но матово-черная эльфийская броня с легкостью выдерживала их всех. Кроме раздражающего стука и легких толчков, я ничего не ощущал. Первым делом занялся теми, кто был на входе. И заняло это меньше минуты. Рывок вперед, пара взмахов эльфийским клинком и готово. Сразу несколько трупов. Чтобы зачистить первый этаж, у меня ушло меньше пяти минут. На очереди был второй. Были небольшие опасения, что кто-нибудь поставит растяжку, но, к счастью, обошлось. Похоже, минеров среди этих бойцов не было. На следующем этаже пришлось повозиться подольше, поскольку стрелки успели забаррикадировать двери, и пришлось тратить время еще и на преодоление преград. Несколько последних стрелков, увидев, что их друзей просто нашинковал, и не придумали ничего лучше, чем сдаться. И я их капитуляцию принял. На третьем этаже также находились люди, но немного и также быстро сдались. Большая часть находившихся там офисные сотрудники восьмого штаба, которые давно забыли, как держать автомат в руках. «Все!» — крикнул я, засевшим за укрытиями вампиром, помахав рукой. Но тут услышал шум движущегося лифта. А затем сигнал открывающейся двери. Повернувшись в сторону звука, я увидел, как в пол здания входит человек. Это был мужчина чуть за тридцать, с абсолютно неприметным лицом. Одет он был в черный дорогой костюм, сшитый на заказ. «Эльф!» — мыкнул он, взглянув на меня. «Хотя нет, один из объектов». «Неплохую вы атаку устроили». «Где Катрина?» — рыкнул я, вынимая мечи. «Леди-рыцарь, внизу», — прямо ответил мужчина. «Но боюсь, что вам не суждено встретиться. Большего мне знать и не надо». Так что в следующий миг я бросился на этого надменного ублюдка. Но вот дальше произошло что-то непредвиденное. Он ударил меня в грудь, без размаха. Просто резко выпрямил руку от бедра. Но вместо того, чтобы сломать костяшки об эльфийскую броню, он сломал что-то мне. Я буквально почувствовал, как внутренности разрывает сильнейшая боль, а в глазах темнеет. Это было похоже, словно мне в грудь на полной скорости врезался 30-тонный грузовик. Ноги отрываются от земли, и я лечу. Когда зрение ко мне вернулось, увидел перед собой взволнованную Валессу, а сам я находился вовсе не в здании, а в метрах двадцати перед ним. Похоже, удар был такой силы, что отбросил меня на несколько десятков метров, заставив на полной скорости влететь спиной в одну из машин, стоящих у входа. «Критическое состояние! Критическое состояние!» То и дело повторял голос костюма. Как будто я сам этого не знаю. Внутренности превратились в кашу. И удивительно, как при таких повреждениях я все еще в сознании. Максимилянчик, держи!» Девушка протягивает мне небольшую флягу, из которой доносится приятный аромат. Отказываться от фляги с кровью в моем состоянии было глупо, так что я почти сразу сделал несколько больших глотков. «Спасибо!» Выдохнул я, ощущая, как вампирская регенерация начинает восстанавливать поврежденные органы. Тем временем этот странный мужик уже спускался через главный вход, нисколько не опасаясь целой кучи вампиров. Не дожидаясь приказа, те сразу же открыли огонь. Но на этом типе не было ни царапины. Пули врезались в него, как заправского супермена, рикошетя во все стороны. «Хватит!» — крикнул я, пытаясь подняться. «Раз пули не берут, остаются мои эльфийские клинки». «Действительно, хватит!» — сказал мой отец. Возникший в паре метров от меня в компании с Хеленой. А ведь мгновение назад их не было. А ты, Максимилиан, отдохни. Этот противник тебе не по зубам. Да я и не против. Действительно монстр. Вампиры почти тут же прекратили огонь, а тот человек с легким недовольством посмотрел на свою одежду. А ведь это был Армани. Печально, печально. Покачал он головой, после чего взглянул на появившихся древних. Себастьян Готхард и Хелена де Валуа. Как интересно, два древних вампира объединились, чтобы напасть на нас. Ай-яй-яй. Я так полагаю, это ты убил Юрия Тарханова и уничтожил его клан? Спокойно поинтересовался отец. Все верно. Тарханов очень любил совать нос туда, куда не надо. Мы в течение долгого времени соблюдали определенный нейтралитет. Но этот кровосос чересчур обнаглеял Пришлось его устранить. Заодно показав остальным, что бывает, когда переходят нам дорогу. «Понятно», — кивнул отец. «Собираетесь убить меня? Таков наш план. А что, если я предложу вам иное? Госпожа Давалуа, вы ведь пришли сюда за своим союзником? Катайсю с Амайгуром Фатима, я прав. Но вампирша отвечать не спешила». «Вижу, что прав. Вы надеетесь с его помощью вновь открыть ворота в сумеречную библиотеку? Но что, если я скажу вам, что в этом нет нужды? Искатели вот уже много столетий хотят попасть туда и получить знания. И сегодня этот день настанет. Прямо под этим местом готовые врата. И еще до рассвета они откроются». «И я предлагаю вам союз. Каждый из нас может получить то, что хочет, без крови». «Я вынужден отказаться», — едва заметно усмехнулся мой отец. «А я не с вами», — говорил господин Готхард. Задумчивая Хелена в итоге сделала несколько шагов вперед и внимательно посмотрела на собеседника, после чего оказалась возле мужчины и повернулась лицом к нам. «Прости, Себастьян», — пожала она плечами. «Боюсь, на этом я вынуждена разорвать наш прежний союз». «Вот же, сука! Говорил, что нельзя было доверять этой кровососке!» Стиснув зубы, прорычал Люциус. «Очень жаль». Кажется, отец был нисколько не удивлен. Хотя у него вообще туго с выражением эмоций. Елена взмахнула рукой, и кровь, обильно разлитая вокруг, поднялась в воздух и стала собираться у вытянутой руки вампирши. Не прошло и полминуты, как древняя держала в руках большую багровую косу. Отец также создал себе оружие из крови. Правда, его выбором оказался полуторный меч. Тут скоро станет жарко.